Монастырь Эдичин Преодолев пустыню Гоби, мы подошли к подножию крепта Большой Кинган. Позади более 700 километров пути по горячим пескам пустыни Гоби. Остановились мы у самых гор. Кони и люди попадали на землю и рады месту. Километр километре справа виднеется речушка. Воды хоть опейся. Но я предупредил командиров на этот счет. Вода с гор ледяная. Могут от жажды и люди, и кони опиться и заболеть». Речка Джигасутэн вырывалась из расщелин горного хребта Большой Кинган. Выйдя на простор, она не продолжила свое течение прямиком на запад и не бросилась в жаркие объятия пустыни Гоби, а как бы не желая расставаться с могучим Кинганом, свернула и потекла вдоль его подножья. На берегу реки, там, где она круто поворачивала на юг, отделяя пустыню от гор, умные предприимчивые буддийские монахи создали громадный мужской монастырь Эди Чин Сумэ. Нам видны его строения». Разведчики доложили, японцев поблизости нет. Сел на коня и поехал с разведчиками к монастырю. Пушки на всякий случай привели в боевое положение в направлении монастыря. По пути встретились множество разбросанных повсюду двухметровой высоты конусов и сухих крепёшек коровьего помёта, в точно, точно таких, как из кизиков у нас в деревне. Друг вспомнил, что в детстве вы прятались в них, и подумал, этим и японцы могли бы воспользоваться». Постройки монастыря обнесены высокой насыпью и глубоким рвом. Подъехали к каменным воротам. О нашем появлении монахам уже известно. Нас встречает настоятель монастыря с переводчиком и охраной. Настоятель – крупный лет шестидесяти мужчина в черном одеянии. На широком бабьем лице небольшие черные, настороженно злые глаза, под глазами мешки. Поприветствовали друг друга. И я сказал, кто мы, с чем пожаловали». «Советский Союз и Монголия объявили войну Японии. Наша задача – прогнать японцев из Китая. При нашем приближении японцы убежали в горы. Мы освободили вас. Никакой дани мы с вас брать не будем. Разбив японцев, мы уедем домой. Мы, передавая часть Красной Армии, наши тылы отстали. Мы крайне нуждаемся в провизии. У нас кончились продовольствие и Пураж. Нам же надо преследовать японцев. Мы просим вас одолжить нам немного риса, масла и овса. Я дам вам расписку». А когда пойдут наши тылы, они или вернут взятые нами, или расплатятся с вами. Пока мы разговаривали с настоятелем, мои разведчики успели проникнуть с другой стороны в монастырь, пообщаться с монахами и выяснить запасы продовольствия. «Там рису, масла и овса и прочего на сто лет на целую дивизию хватит!» – доложил мне скороговоркой, подошедший сзади коренной. Настоятель же, в ответ на мои разъяснения, говорит, что монастырь совсем обеднел». Никаких запасов продовольствия у них нет. Монахи сами чуть ли не голодают, поэтому помочь нам они ничем не могут. На этом он откланялся и скрылся за воротами. Когда мы двигались по Восточной Европе, воюя с фашистами, в дружеских странах население встречало нас с радушием и делилось последними продуктами. Так было в Болгарии, Югославии, Чехословакии. Правда, некоторые венгры и австрийцы, особенно зажиточные, настороженно к нам относились, но фураж для коней давали добровольно». Скорее всего, из опасений навлечь на себя наш гнев за прошлое сотрудничество с фашистами. За пятое продовольствие, овес, кукурузу и сено для коней наши старшины выдавали владельцам расписки. «Здесь не так. но ну как поступить с монахами? Продовольствие Пураш нужны нам позарез. К вечеру многие кони протянут ноги, да и люди не поднимутся. А ведь мы должны не и двинуться через горы. Населения поблизости нет». «Больше, кроме как в монастыре, взять съестные припасы негде. Сидим с разведчиками в раздумье у монастырских ворот». Подходит сампарит капитан Карпов. «Не вытерпел. Решил разузнать, чем разговор с монастырем закончился. Карпов старше меня. Жизненного опыта у него побольше. Может, он что придумает?» «Не дают», – печально произнес я. «Силой брать нельзя. Будут судить за самоуправство». «А что делать? И Иного выхода нет. Тылы подойдут только через несколько дней. Нельзя же дивизион обрекать на гибель, а с ним и боевую задачу». «Давай действовать вместе», — предлагаю. «Можешь брать силой, но отвечать будешь сам». «Сухо, как посторонний», — ответил мой заместитель. Поднялся и пошел. Обозлился я на своего замполита. Он не только в боях никогда не участвовал, но и вопросов к воспитанию личного состава, в решении бытовых дел не проявлял заинтересованности». Строчит ежедневно политдонесение в полк. Вот и все его заботы. Возненавидел я и настоятеля монастыря. Где ж его милосердие? Привитый нам с детства атеизм и негативные отношения к религиозным организациям брали свое. А безысходность положения подклёстывает желание во что бы то ни стало раздобыть продукты. Перед глазами стоят осоловелые лица солдат, раскрытые рты лошадей. И я решаюсь еще раз поговорить с настоятелем. Передаю вызов через охрану ворот. Долго не показывается рассерженный старик. Наконец вышел с видом. «Ну чего еще надо?» Пытаюсь, обрисовав положение дивизиона, пробудить сострадание и милосердие. «Ведь нам и нужно-то два раза накормить людей и лошадей. Четыре мешка риса, пару горшков топленого масла и полтонны овса. Настоятель не соглашается. Тогда я пригрозил. Ваши возможности и запасы продовольствия нам известны. Если вы не дадите нам просимое по добру, возьмем силой». «Я не могу остановить голодных солдат, а они вооружены. Напишу вам расписку, и вы дадите продукты. Через три дня наши тыловые службы с вами рассчитаются. Я предупрежу их». Тут я почему-то подумал. «Не сообщил бы духовный отец японцам о нашем положении. Еще и нападут». Переводчик прочитал мою расписку, и настоятель согласился дать продукты. Вскоре, уже в темноте, засветились костры и огни кухонь. Солдаты повеселели, загомонили». У штабного котла сидел улыбающийся зомполит и вместе со всеми с аппетитом уплетал рисовую кашу с топленым сливочным маслом. На утро, покормив еще раз людей и лошадей, мы двинулись узкой горной тропой по разлому вдоль речки Жигасутен поперек хребта кинган догонять японцев.